Глава тридцать первая. Договор. Хаш. Всю дорогу принц Нагов наблюдал за братом. Стоило им въехать в столицу, как Хаш закрыл глаза и выпустил тень на волю, чем вызвал животный ужас у Лакея, сидевшего рядом с Сафониром. Перед самым отбытием в столицу Дариш решил допросить девочек-служанок, которые были представлены к Софи в первый день отбора. Они провели с ней достаточно времени и могли знать какие-нибудь детали побега. Есть ли у Дейры в округе друзья, с кем она общалась, о чем расспрашивала. Хоть что-нибудь, что могло бы ускорить поиски девушки. Но вместо детей Дариш обнаружил только щербатую погребальную вазу с вонючим пеплом в руках пожилой посудомойки. — померли пожала плечами старуха в рваном коричневом платье. — Когда? — — спросил Дариш, отказываясь верить словам Рафи. Хаш, стоявший позади, тоже ей не верил, но молчал, внимательно наблюдая за мимикой женщины. — Учера хилые были. — Долго болели. — прищурил глаза Дариш. — А я ведаю. Захожу, а они обои уже не дыхают. Белые. — Почему лекаря не позвала? — Так нельзя. — искренне возмутилась женщина, но быстро вспомнила, с кем разговаривает. — Жонка ваша, Исея Кюри, не дают поломойкам лекаря. Отравница восемь лун как ушла. Накладно держать лишний рот. Дариш стиснул зубы. Наверное, маг хотел что-то возразить, но не в присутствии нага. Он что-то буркнул себе под нос и быстро покинул черную кухню. Ахаш остался. Укрыл небольшое помещение звуконепроницаемым куполом и выпустил хвост. Для большей убедительности. Но старуху этот трюк не впечатлил. Она только хмыкнула, села на деревянную лавку и подняла ноги, чтобы ненароком не задеть змеиный хвост. змеи Змеилюды это жуть как не любили. «Что ты хочешь знать, Нак?» За долю секунды Рафи из дряхлой старухи превратилась во вполне адекватную женщину средних лет. Спина стала прямой, с рук исчезли уродливые борозды, радужка из водянисто серой превратилась в синюю. «Имя». Графия. Настоящая. Хаш выпустил тонкую ленту языка и моментально увеличился в размерах. Синара. От кого прячешься, Синара, от правосудия? Нак внимательно посмотрел на женщину. Уточнять, какой закон она нарушила, не стал. Не было ни смысла, ни желания. Сейчас советника Шахрафата интересовали совершенно другие вопросы. Она забрала детей? Да. Женщина скрестила руки на груди. «Зачем?» «Чтобы не сдохли в этой кухне». А потом подумала и добавила. «С твоей Найрой им будет лучше, чем здесь». «С чего ты взяла, что Софи Найра? А разве Наги просто так интересуются судьбой обычных женщин?» Хаш на это ничего не ответил. «Не волнуйся за нее». «Заткнись». Как он мог не волноваться? Найра не просто оказалась на улице одна – Без защиты и средств она еще взяла на себя ответственность за чужой выводок. И это пугало вдвойне. Человеческие дети слабы. Они капризничают, болеют, не отличаются выносливостью, нуждаются в еде и каких-то минимальных благах. Хаш плохо знал Софи, но этот поступок говорил о многом. Нак был уверен, что женщина будет отдавать чужим детям все, игнорируя собственные потребности. И злился. Прежде всего на себя за то, что не предугадал побег. Всю дорогу в столицу черный наг всматривался в лесную глушь, надеялся увидеть хрупкую фигурку рыжей дейры между деревьев и боялся, что Дариш или Домиран заметят ее раньше. Иногда Хаш пробовал на вкус воздух, в надежде уловить знакомый аромат, и каждый раз ничего не чувствовал. Как только императорский караван пересек городскую черту, Хаш не выдержал отправил тень бродить по городу. Его подсознание быстро отделилось от тела и серой невзрачной тенью отправилось гулять по мощённым улицам. Магия. Он чувствовал отголоски своей силы где-то между домов или торговых рядов. Незримая нить вела его по городу, туда, где голосили бабы в пёстрых платьях, бегали босоногие дети, ходили пьяные мужики. На столицу опускался вечер. Тень Нага заглядывала в лавки с готовыми платьями, лентами, булавками. Иногда Хашу казалось, что она совсем близко. Или была здесь совсем недавно. И в этот момент связь обрывалась. Тени приходилось снова рыскать в поисках зацепки. Хорошо, что магов в этой части города было совсем мало. И все они, так или иначе, концентрировались рядом с лавками, где продавали артефакты. Как раз рядом с одной из таких лавок Хаш услышал голос брата. «Возвращайся!» В следующее мгновение Нак открыл глаза. «Приехали!» — пояснил Сафонир. Хаш склонил голову перед принцем. Лакей, бледный как мертвец, завороженно смотрел на советника. «Расскажешь кому-нибудь о том, что видел?» Беззаботно прощебетал принц. «Убью!» Сафонир обворожительно улыбнулся. А его лакей пожалел, что не умер когда-то в детстве. «Нашел Найру?» нет «Слишком слабый след. Но она здесь? Да». Сафонир выдохнул. «С одной стороны Найра в городе, а значит, можно отправить на поиски девушки своих ищеек. Главное, чтобы Дамиран или его пес не нашли Софи раньше». С этими мыслями принц вышел из кареты и встретился глазами с ее величеством. Аридана выглядела, если не расстроенной, то слишком напряженной. Она недовольно кривила губы, глядя на мужа. «Сможешь с ней договориться?» Хаш проследил за взглядом принца и, казалось, прочитал его мысли. «Это ей нужно с нами договариваться». Соня В наше временное жилище вернулось уже затемно. Оказалось, сумка от Гермионы – изобретение великолепное, если его создавала Гермиона, а не Соня. В миниатюрное хранилище поместились абсолютно все покупки – От ботинок до сдобных булок и кожаной переноски для Ронни. Вот только следовало приделать ей колесики. Фактор веса всего этого добра я как-то не предусмотрела. В общем, хорошо, что горожане сбежались смотреть на возвращение его величества Домирана со свитой. И на новую Дейру Дариша. В противном случае главным развлечением вечера стала бы одна маленькая глупая Соня, волочившая небольшую сумочку по брусчатке. «Эй!» Стоило мне подойти к калитке, как из кустов выскочил лохматый мальчишка. Один из сыновей Радира. Кажется, его звали Мират. Несмотря на внешнюю схожесть, близнецы отличались друг от друга повадками и характерами. Самым смелым и резким был Кадир. Он в этой семье считался младшим. Дигар, средний, служил у этой троицы генератором идей. А Мират принимал окончательное решение. И, кажется, его слово было в этой компании законом. Ты почему здесь? Батя велел тебя ждать. Только сейчас обратила внимание, что мальчишка старался не высовываться. Зачем? Чтоб через кухню провел, незаметно. Вечер переставал быть томным Кажется, Соня опять была на грани новых приключений. Почему я не могу войти через обычный вход? Солдаты. Мальчишка бросил беглый взгляд на дом. А я, завернув про себя несколько крепких выражений, резко присела. «Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы из окна харчевни не видно было. А девочки? За ними Кадир с дигаром присматривают». Уговаривать дальше идти через черный ход не пришлось. Правда, вопрос, почему Радир отправил сына караулить постоялицу так и вертелся на языке. Ровно до того момента, пока мы не попали в кухню и не услышали разговор хозяина с высокой пышногрудой дамой. Назвать ее просто женщиной язык не поворачивался» угольные кудри, алые губы, идеально ровная спина — предмет моей вечной зависти. Её нельзя было назвать красавицей или хотя бы милой. Слишком яркими и асимметричными чертами лица она обладала, но и уродиной тоже назвать её было сложно. Скорее, красота на любителя. Женщина сидела напротив хозяина постоялого двора. Несколько солдат за соседними столиками уныло жевали ароматные куски мяса иногда тоскливо поглядывая в окно иногда на женщину мират поднял мою тяжелую сумку и бесшумно подошел к массивной двери сквозь тонкую щель я смогла хорошо разглядеть гостью и самого родира который этой самой гостье был не слишком рад ты уверен что никто похожий к тебе не заезжал женщина скрестила руки на груди и уперла тяжелый взгляд в собеседника признаться даже мои плечи под таким давлением опустились вниз а хозяин нашей дивной гостиницы, казалось, этого не замечал. «Габ!» — гостья демонстративно скривила губы от такого обращения. «Ворон, тебя забери! Ты видела это место? Какая Дейра здесь остановится, если даже ты, дворовая девка, отсюда сбежала?» Так называемая габ заметно покраснела. Явно хотела отвесить на халу пару плюх. Сдержалась с трудом. Родир явно был доволен такой реакцией. «Его императорское величество ищет Дейру. Если узнают, что ты скрывал беглянку, зачем Домирану беглая девка? Не знаю». Она пожала плечами. «Говорят, что сучка что-то стащила из дома Дариша». Радир зычно рассмеялся. «Да так заразительно, что я сама хихикнула пару раз. И получила грозное «ш» от провожатого». «В этом доме никаких беглых Дейр нет. Если хочешь, можешь взять своих шавок и обыскать». Заодно и с сыновьями увидишься. В этот момент моя челюсть чуть не пробила деревянный пол. Надо же, как повезло ребятам с матерью. В этом нет необходимости. Она снова скривила губы. Точно так же, как только что это сделал Мират. Вот уж правду говорят. Родители не выбирают. Если что-то узнаешь, выход там, гап На этом разговор можно было считать оконченным. Солдаты дружно вскочили, и уже через пару минут в помещении осталось только двое пожилых мужчин в потертых сюртуках. Они о чем-то мирно беседовали, не обращая внимания на произошедшее.